глава 31 я прикрываю глаза рукой фергус конечно молодец если это не худший способ сказать родителям о том что мы вляпались то я не знаю что будет хуже разве что они застали бы нас в постели во время проклятия стоит подумать и щеки обжигает стыдом «Мне требуется немало усилий, чтобы сохранить спокойное выражение лица. Даже интересно, что из всего этого получится?» «Это невозможно. Сандра, ты помолвлена?» «Ага», — хмыкаю я, взглянув на свои ногти. «А еще у меня дракон на спине. Как делить принцессу будем?» «Предлагаю поединок». Фергус оглядывается и усмехается. Ему идея явно нравится. Зазнавшийся мерзавец... «Жаль, что я тоже не верю в то, что Хонфрид сможет спустить его с горы высокомерия». Мать Фергуса поворачивается к моему отцу. «Нужно придумать, как снять эту метку». «А это возможно?» — хмурится он. «Наверняка. Что-то всегда можно придумать. Они столько лет были под запретом. Должны быть и способы перекрыть эту метку». «Мы не будем перекрывать ее. возражает Фергус. «Кассандра — моя истинная. Я не собираюсь отказываться от неё». А вот вашему советнику придется искать другую невесту. У нас были определенные договоренности. Опускает подбородок мой отец. В том числе и с тобой. И в чем проблема? Хмыкает дракон. Мы уже договаривались о том, что деньги ты получишь от меня. Всех это устроило. Теперь мы просто убираем из уравнения лишнее звено в лице Хунфрита. Ты при деньгах, я с истиной. Кас не выходит замуж за того, за кого не хочет. «Думаешь, за тебя она хочет?» — сужает глаза отец и резко поворачивается ко мне. «А ты что молчишь? За него пойдешь? «Я моргаю. Вот так резко ставить мне вопрос нельзя. Я пока сама не понимаю, чего я хочу, а чего нет. Нужно подумать, свыкнуться с этой мыслью хотя бы. Надо как-то в голове уложить, что моя судьба теперь предрешена. Хоть Фергус и говорит, что мне не о чем беспокоиться, что я могу делать все, что захочу...» а он не будет мешать мне добиваться своих целей, в конечном счете я с ним связана. А значит, никаких других вариантов в моей жизни уже не будет. «Конечно, она не хочет!» — вмешивается мать Фергуса. «Они же сводные! Тем более, что он ее наставник в академии! Как на это реагировать-то будут?» «Это уже наши дела, мама!» — снова спорит мерзавец. «Обстоятельства сложились так, как сложились. Нравится вам это или нет?» Но драконьи боги определили, что мы с Каз друг другу подходим. Можете пытаться спорить, но толку. Это уже есть и случилось. Ты понимаешь, какой скандал поднимется в Совете? Опускает подбородок отец. Тенгеро потребовалось немало времени, чтобы завоевать расположение людей, показать, что драконы не опасны. А теперь ты просто берешь и отбираешь невесту у одного из Советников? Думаешь, тебе такое спустит с рук? «Фергус, подумай, что скажут люди!» — поддерживает мать. «Мне становится противно». «Мне плевать, что они скажут на попытку продать девчонку с цветными волосами». Опускает подбородок Фергус. «Я устал извиняться за то, кто я есть. Ясно? Да, я дракон, монстр, чудовище. Считайте, как хотите. И она тоже. Мы такими родились. Нашей вины в этом нет». «То есть ты хочешь сказать...» «Что мы виноваты в том, что происходит?» Злится советник. «Какой смысл искать виноватых?» Поднимает ладони дракон. «Это ничего не изменит». «Фергус, приди в себя!» Качает головой его мать и кладет ладонь на грудь. Отец замечает это и бросает на дракона полный презрения взгляд. «Что ж ты делаешь? Мало мать страдала из-за тебя. О ком то кроме себя думаешь?» Фергус сперва дергается к ней, собираясь помочь, но потом обрывает движение и складывает руки на груди. Немного понаблюдав за представлением, он качает головой и, мельком взглянув на меня, отвечает «Да». «Обо мне, значит». Поджимаю губы. Вся сцена максимально неловкая и странная. Мать обижает то, что в этой ситуации меня защищает Фергус, а не родной отец. Думал ли он обо мне хоть когда-нибудь? «Как дальше-то?» «Отчасти я могу понять их сомнения. Выдать меня замуж для него, очевидно, самый легкий способ решить вопрос с моим будущим, но так я буду зависима от мужчины. Нужно закончить академию. Это вопрос жизни и существования в роли бесправной куклы. Но что-то кажется весь мир против меня». Идем, Марла». Отец перехватывает женщину за талию. «Видишь же». «Они не в себе. Нужно подумать, как быть дальше». «Прости. Прости, Фестер!» «Ох, это... Я не думала, что мой сын будет вести себя как ребенок. Это ужасно!» «Спокойно. Сейчас выпьем чай и все обсудим». Забыв о нашем существовании, влюбленная парочка уходит, оставив дверь открытой. Смотрим на нее несколько секунд, потом Фергус подходит и закрывает ее. «Да...» Выдыхает он, слабо стукнув по ней кулаком и, обернувшись, прислоняется к ней спиной. Жаль, что они оказались не готовы к серьезному разговору. Все как всегда». Я закатываю глаза и сажусь на кровать, упираясь в колени ладонями. «Примерно так заканчиваются все мои разговоры с отцом. Он никогда не слушает. Нужно просто сделать, как сказано». «Но это больше не работает, да?» Усмехается мерзавец, Ты не его подчиненная, чтобы он мог угрожать тебе увольнением. У него нет сторонних рычагов давления на тебя. Даже не может угрожать тебе выселением, потому что знает, что я прикрою. А ты и рад спорить с ним, да? Горько усмехаюсь я. Нет. Просто я понимаю, что в таких вопросах слабину давать нельзя. Иначе никогда не получишь контроль над своей жизнью. Было бы тут что контролировать. Качаю головой я. Разве в семье он нужен? Почему все просто не могут слушать друг друга? Хотя бы слушать. Если хочешь того, чего у тебя нет, значит, надо это создать. Я не сдерживаю смешка. С тобой. Ага. Покажешь на примере, какой должна быть семья? Примера у меня и самого нет. Будем на ходу придумывать. Я не непонимающе свожу брови. Фергус смотрит на меня с нечитаемой улыбкой, потом прикрывает глаза и усмехается. «Ты мало обо мне знаешь, колючка».